Рассказ дорожного мастера Вы спросили, почему я не желаю ехать на Памир? Я сам помирский киргиз, а очутился здесь, на Теньшане. Чуть ли не мальчишкой попал я на строительство памирского тракта. Пошел по комсомольскому призыву. Работали мы горячо, с охотой, особенно молодежь. Еще бы! Дорога шла на недоступный Памир. Вышел я в ударники, получал премии, награды. Но это так, к слову. Там на стройке встретил я одну девушку. Полюбил ее, крепко полюбил. Была она хороша и умна. Пришла и заила на стройку. В ту пору для киргизской девушки это была непростая задача. И сейчас не так легка девичья дорога, сами знаете. Обычаи еще сковывают. Прошло около года. Строительство тракта подходило к концу. Нужны были кадры для эксплуатации дороги. Построить полдела. Это можно одолеть общими силами. А вот потом следить надо за дорогой, умеючи. Был у нас один молодой инженер, Кусаинов. Он и сейчас по дорожной части крупный работник. Дружили мы с ним. Кусаинов и надоумил меня поехать на курсы. Думал я, не дождется Гульбара. Увезут ее в Аил, но нет, дождалась. Мы поженились и остались там, на дорожном участке. Жили хорошо, дружно. Надо сказать, для дорожников, живущих в горах, на перевалах, крепкая семья, жена, особенно много значит. Позднее я испытал это на себе. И если я полюбил на всю жизнь свою работу, то немалая заслуга в этом была жены. Родилась у нас девочка, потом вторая, и тут как раз грянула война. Помирский тракт стал, как река во время ливня. Хлынул народ вниз, уходил в армию. Мне тоже пришел черед. Утром мы все вышли из дома к дороге. Маленькую дочурку я нес на руках, старшенькая шла рядом, уцепившись за меня. Гульбара моя, бедная гульбара. Она крепилась, старалась быть спокойной. Несла мой походный мешок, но я-то знал, каково ей оставаться в безлюдных горах на дорожном участке с двумя малыми детьми. Я собирался отправить их в Аил к своим родственникам. Но гульбара не захотела. Перебьемся, говорит, будем ждать себя. Да и дорогу нельзя оставить без присмотра. Последний раз мы стояли у обочины шоссе. Я смотрел на жену, на детей, прощался. Совсем-совсем молодыми были мы тогда с гульбарой. Только начинали жить. Попал я в саперный батальон. Сколько понаделали мы на военной земле дорог, переправ, мостов, счету нет. Через Дон. Через Вислу и Дунай шли. Стынешь, бывало, в ледяной воде, горишь в дыму и пламени, снаряды рвутся кругом, разносят переправу, люди гибнут, и уже сил нет никаких, убили бы, что ли, поскорей. Но как вспомнишь своих, что ждут в горах, и откуда только силы берутся? Нет, думаешь, не затем я пришел с Памира, чтобы погибнуть здесь под мостом, зубами крутил проволоку, На разъезжающихся крепях не сдавался и не погиб. Дошел почти до Берлина. Жена мне писала часто. Благо, почта мимо по тракту шла. Писала все подробно и о дороге тоже. Она осталась мастером вместо меня. Знал, тяжело ей. Дорога-то не где-нибудь, а на Помире. Только весной сорок пятого перестал я вдруг получать вести. Ну, известно, на фронте все бывает успокаивал себя. И вот однажды вызывают меня в штаб полка. Так и так, мол, страшина. повоевал, благодарность тебе, награды. Возвращайся домой, ты там сейчас нужнее. Я, конечно, обрадовался, телеграмму даже послал. На радостях и не задумался над тем, почему меня отпустили домой раньше срока. Прибыл я в свои места. Военкомат не стал заезжать, успеется, никуда не денусь. Домой, домой скорей Встретилась попутная полуторка, и двинул я вверх по памирскому тракту. Крылья бы мне. Привык на фронтовых машинах разъезжать, кричу шоферу в кабину: Поднажми, браток, не жалей ты свою дребезжалку, домой еду. И вот уже близко. За поворотом мой участок не утерпел. Спрыгнул на ходу с машины весь мешок за плечо, и бегом. Бегу, бегу. Миновал поворот, и не узнаю ничего. Все будто на месте. И горы стоят там же, и дорога та же. Только нет жилья. Ни души кругом. Одни только камни лежат на навалом. Двор наш был чуть на отшибе, под самой горой. Места там тесные. Как глянул я на гору, обомлел. Снежная лавина сорвалась с крутизны. Все снесла на своем пути подчастую, ничего не оставила точно как когтистой лапой, сорвала землю со склона, и далеко вниз по ложбине пропахала огромный овраг. Жена писала в последнем письме, что снегопады были глубокие, и вдруг начались дожди. Надо было заранее взорвать лавину, спустить ее. Да разве это женское дело? Вот тебе и встретился со своей семьей. Тысячу раз смотрел смерти в глаза, живой вернулся из ада, А их здесь как не было. Стою и двинуться не могу. Хочу закричать, заорать так, чтобы горы вздрогнули. Не могу. Закаменело все во мне, будто и не живой я уже. Слышу только, вещмешок сползает с плеча и падает у ног. Так я бросил его там. Подарки вез дочкам, жене. Обменил по пути кое-что из барахла на леденцы. Долго стоял я. Все будто ждал какого-то чуда. Потом повернулся и пошел назад. Остановился раз, глянул. Горы раскачиваются из стороны в сторону, сдвигаются, наваливаются на меня. Закричал ей, пустился бежать. Прочь! Прочь от проклятого места! Вот тогда я и заплакал. Не помню, как и куда я шел. На третий день очутился на станции. Брожу среди народа, как потерянный», — окликнул меня по имени какой-то офицер. Смотрю, Хусаинов возвращается домой, демобилизовался. Я ему рассказал о своем несчастье. «Куда же, — говорит, — ты теперь?» «А я и сам не знаю». «Нет», — говорит, — «не годится так, перетерпи. Не позволю тебе слоняться одному. Поедем-ка на Теньшань строить дорогу, а там видно будет». Так ей попал сюда. Первые годы мосты строил на трассе. Время шло, надо было определяться куда-нибудь на постоянное жилье. Хусаинов в то время работал уже в министерстве. Он часто заезжал ко мне, советовал пойти на прежнюю работу дорожным мастером на участок. И я не решался. Страшно было. На стройке я не один, с народом, все легче. А там кто его знает, пропаду с тоски. Я все не мог прийти в себя. Прошлое не забывалось. Будто кончилась на том жизнь, и нет ничего впереди. А женитьбе и мысли не было. Слишком любил я свою гульбару и детишек. Казалось, что никогда и никто не заменит мне их. А жениться так, лишь бы жить, — это не дело. Лучше оставаться одному. Но надумал я все же пойти на участок мастера. Попробую. Не получится, уеду куда-нибудь. Дали мне участок здесь, на самом перевале. И ничего, постепенно прижился, привык. Может, потому что участок хлопотливый, перевал. А мне даже лучше. Со временем приутихла боль в душе, притупилась. Иногда только снилась. Стою, окаменевший перед тем местом, где был двор, и чувствую, как сползает мешок с плеча. В такие дни с утра уходил на дорогу и не возвращался домой до позднего вечера. Так я и оставался один. Кое-где, правда, шевельнется грустная мысль. А может, и еще будет несчастье? И пришло оно. Трудное, мучительное, когда меньше всего я этого ждал. Как-то раз, года четыре назад, у соседа мать заболела. Самому ему трудно вырваться из дома. Работа, семья, дети. А старушки день ото дня все хуже и хуже. Я и решил показать ее врачам. Пришла как-то раз на участок машины из дорожного управления. Привезла что-то. На ней мы и поехали в город. Врачи хотели было устроить старушку в больницу. Да куда там? Помирать, говорит, буду дома. Не хочу оставаться. Увози меня, а то прокляну. Так и пришлось вести назад. Время было уже позднее. Миновали перевалочную базу. Вдруг шофер остановил машину. Слышу, спрашивает, куда вам? Женский голос ответил что-то. послышались шаги. «Садитесь», — сказал шофер. «Что же вы?» И подогнал машину. К борту подошла молоденькая женщина с ребенком на руках и с небольшим узелком. Я помог ей забраться в кузов, уступил место у кабины, чтобы ветер поменьше лютовал, сам пристроился в углу. Мы поехали. Холодина стоял страшный, ветер дул сырой, промозглый, Ребенок расплакался. Она его укачивала, нянчила. А тот и не думал успокаиваться. Вот беда. В кабину бы ее посадить, да там старуха едва живая. Тогда я притронулся к ее плечу. А ну, дайте мне его. Может, успокоиться? А сами пригнитесь ниже. Все ветра меньше. Я запрятал малыша под полушубок, прижал к себе. Он утих, засопел носиком. Хорошенький такой месяцев в десяти примерно я держал его под левым боком и вдруг ворохнулось мое сердце в груди сам не знаю почему Забилось, как подбитая птица горестно и радостно стало мне эх неужели никогда не быть мне отцом подумал я а малыш приткнулся и дела ему никакого мальчик спросил я она кивнула головой вижу замерзла бедняжка пальто на ней тонкая А я и зимой плащ ношу поверх полушубка. Нельзя в нашей работе без него. Придерживая малыша, я протянул ей свободный рукав. Тяните с меня плащ. Так простыть можно. Нет, что вы? Не беспокойтесь, отказалась она. Тяните, тяните, потребовал я. Укрывайтесь от ветра. Она укуталась в плащ. Я подотнул ей полы под ноги. Согрелись немного. Согрелась. «А что же вы так поздно?» «Так уж пришлось», — тихо ответила она. Тем временем мы пошли по ущелью. Здесь был рудничный поселок, все уже спали, в окнах темно. Собаки с Лаем бежали за машиной. И тут я спохватился, куда она едет. Я почему-то думал, что на рудник. Дальше некуда. Перевал, а там наш участок. — Вы, наверное, приехали? — сказал я ей и постучал в кабину. Осталось недалеко до перевала, а дальше машина не пойдет. А здесь что? Спросила она. Рудник. Вам разве не сюда? Я. Я сюда ехала, неуверенно сказала она, но затем быстро встала, подала мне плащ, взяла на руки ребенка. Он сразу начал хныкать. Что-то тут было неладно, беда у нее. Оставить ее ночью одну в холод. Вам некуда ехать. Без обиняков сказал я. Не подумайте плохое. Дайте сюда малыша. Я почти силой взял его. Не отказывайтесь. Переночуете у нас на участке, а там дело ваше. Все, поехали! Крикнул я шоферу. Машина тронулась. Она сидела молча, уткнув лицо в ладони. Не знаю, может быть, плакала. Не бойтесь, успокоил я. Я вам ничего худого не сделаю. «Я дорожный мастер Бетти Меркулов, можете верить мне?» Устроил их у себя. Была у нас свободная комнатушка в пристройке во дворе. Улегся я там на топчине. Долго не засыпал, раздумывал. Неспокойно мне было. Распрашивать неудобно, я сам не люблю этого. А все же пришлось кое-что спросить. «Вдруг человеку помощь нужна?» Отвечала она скованно, неохотно. Однако я угадывал то, что она не договаривала. Когда человек в горе, за каждым словом его десять невысказанных, ушла она из дома от мужа. Гордое должно быть. Заметно, что страдает, убивается, но не сдается. Ну что ж, каждый волен поступать как хочет, ей виднее. И все же жалко мне было ее. Совсем молодая женщина. На девушку, похоже, стройная такая. Ласковая, наверное, душевная. Как мог человек допустить, чтобы она бросила все и ушла? Ну, да это их дело. Сажу завтра на какую-нибудь попутную машину, и до свидания. Устал я в тот день, засыпаю, и кажется мне, что еду в машине, а под полушубком у меня малыш. Пригрелся, прижимается под сердцем. Поднялся я на рассвете. Пошел в обход, да что-то быстро вернулся. «Как там, думаю, мои гости?» Осторожно, чтобы не разбудить, затопил печку, поставил самовар. А она, оказывается, уже встала и собиралась уезжать. Благодарит меня. Без чая я их не отпустил. Заставил немножко подождать. Мой ночной попутчик-малыш оказался забавным мальчуганом. Большой радостью было повозиться с ним. За чаем я спросил. «Вам куда ехать?» Она подумала и сказала. «В Рыбачье. Родные там? Нет. Родители мои воили. За тосором О, так это вам с пересадкой придется, неудобно. А я и не еду туда. Нельзя нам воил», — задумчиво сказала она сыну. «Мы сами виноваты». Я предположил, что она, наверное, вышла замуж против воли родителей. Так оно потом и оказалось. Собралась она идти на дорогу, но я уговорил повременить. Посидеть пока дома, чтобы не стоять с ребенком на ветру. Машину мог и я остановить. Я шел к дороге с тяжелой душой. Не знаю от чего. Грустно и тоскливо становилось при мысли, что они сейчас уедут, а мне опять оставаться одному. Сначала попутные машины не попадались, а потом я пропустил одну, не поднял руку и сам перепугался. Зачем я это делаю? Вот тут и начались мои мучения. Машины шли, а я все откладывал. Сейчас, думаю, следующую машину остановлю, и снова рука не поднялась. В жар бросила меня. Она ждет там, надеется. Противен стал сам себе, а поделать ничего с собой не могу. Шагаю по дороге взад-вперед. Какие-то оправдания, причины нахожу. То кабина холодная, стекла выбиты, то машина не та, то шофер не приглянулся лихач, а может, подвыпивший. А когда машины шли с занятыми кабинами, радовался, как мальчишка. Только не сейчас. Только бы еще немного. Еще минут пять побыли бы дома. А куда ей ехать, подумал я. Ваил нельзя, сама сказала. В рыбачье. Где приткнется она там с ребенком? Погубит его зима. Так пусть лучше остается здесь. Поживет немного, поразмыслит, что к чему. Может, вернется назад к мужу, или он ее разыщет. Эх, наказание! Лучше бы я сразу привел ее к дороге и отправил. Часа три я так шагал и топтался на месте. Возненавидел себя. Нет, думаю. Приведу ее. И при ней остановлю машину. Иначе ничего не получится. Пошел назад к дому а она уже выходит из дверей и стомилась в ожидании. Мне стало стыдно, глянул на нее, как провинившийся мальчишка. «Заждались?» — пробормотал я. «Машин нет попутных. Не то что нет, не подходящие вроде. Вы извините. Не подумайте чего-нибудь, ради бога. Зайдите на минуту в дом. Очень прошу вас». Она, удивленно и грустно, посмотрела на меня. Молча вернулась в дом. «Вы жалеете меня?» — спросила она. «Нет, не потому. Понимаете? Боюсь за вас. Трудно придется. Как жить будете?» «Работать буду. Мне не привыкать. Где?» «Где-нибудь устроюсь. Но назад не вернусь. И воил не поеду. Буду работать и жить». Я замолчал. Что я мог возразить? Она сейчас ни о чем не думала. В ней говорили обида, гордость. Эти чувства гнали ее неизвестно куда, но ведь легко сказать «буду работать и жить». Не так-то сразу это получится, а не неволить человека нельзя. Мальчик потянулся ко мне. Я взял его на руки. Поцеловала, сам думаю. «Эх, хорошенький ты мой, придется нам сейчас расстаться. Дорогим ты мне стал, как свой, родной». «Ну что ж, пойдемте», — тихо сказал я. Мы встали. Я понес малыша, но в дверях остановился. «Работа и у нас найдется», — проговорил я. «Можете жить и работать. Квартирка есть небольшая. Правда, оставайтесь. Не спешите. Уехать всегда успеете. Подумайте». Она сначала не соглашалась, но в конце концов я убедил ее. Так Осель с сынишкой, с Аматом, Остались у нас на дорожном участке. Комнатушка, что пристроена во дворе, была холодной. И я настоял, чтобы осель с сыном поселились в моем доме, а сам перебрался в пристройку. Меня это вполне устраивало. С той поры жизнь моя стала иной. Ничего будто не изменилось. Я по-прежнему оставался один. Но ужил во мне человек. Отогрелась душа после долгого одиночества. Конечно, я и раньше был среди людей но можно жить с ними бок о бок, работать, дружить, делать общее дело, помогать и принимать помощь, и все-таки есть такая сторона жизни, которую ничем не заменишь. Привязался я к малышу. В обход иду, укутаю его потеплее и беру с собой, ношу по дорогам. Все свободное время проводил с ним. Не представлял, как жил раньше. Соседи мои люди хорошие, добры были и сосель, и с саматом. Детей кто не любит, а осель душевная, открытая, быстро прижилась на участке. А я прикипел к малышу еще из-за нее, осель, что скрывать? И от себя-то не скрыл, как не пытался. Полюбил я ее, полюбил сразу на всю жизнь, всей душой, все прожитые в одиночестве годы, вся тоска и страдания, все, что было потеряно, все слилось в этой любви. Но сказать об этом. Я не имел права. Ждала она его. Долго ждала, хотя и не подавала вида. Часто замечала я, когда работали мы на дороге, как встречала и провожала она ожидающими глазами каждую проходящую машину. А иногда брала сына, шла к дороге и часами просиживала там. А он не появлялся. Не знаю, кто он был и какой из себя. Этого я не спрашивал, и она никогда не рассказывала. Время шло понемногу, самат подрастал. Ох, и шустрый, славный карапуз! Не знаю, научил его кто или сам он, только стал называть меня папой. Как увидит, бросается на шею. А та, а та Осель задумчиво улыбалась, глядя на него. А мне и радостно и больно. Рад бы ему отцом быть, да что поделаешь. В тот год летом как-то ремонтировали мы дорогу. Машины шли проездом. Осель вдруг крикнула одному шоферу. «Эй, Джантай, остановись!» Машина проскочила с разгона и затормозила. Осель побежала к шоферу. О чем они там поговорили, не знаю, но услышал, как она крикнула. «Врешь ты, не верю! Уезжай отсюда! Уезжай сейчас же!» Машина пошла дальше, а осель кинулась через дорогу и побежала домой. Кажется, плакала она. Работа валилась из рук. Кто он? Что сказал ей? Всякие сомнения и догадки одолевали. Не утерпел я, пошел домой, а Осель не выходит. Вечером я все же зашел к ней. А где Самат? Соскучился я по нему. Вон он, здесь, — уныло ответила Осель. — Ата! — потянулся ко мне Самат. Я поднял его на руки, забавляю. А она сидит печально и молчит. «Что случилось, Осель?» — спросил я ее. Осель тяжело вздохнула. «Уеду я, Баке», — ответила она. «Не потому, что мне здесь плохо. Я вам благодарна очень, но только уеду. Куда глаза глядят? Сама не знаю, куда. Я вижу, действительно может уехать. Мне ничего не оставалось, как сказать правду. Что ж, Осель... Задерживать не имею права. Но и мне не жить здесь. Придется уйти. Я уже один раз покидал пустое место. Да что тут объяснять? Сама знаешь, Осель. Если ты уедешь, для меня это будет то же самое, как тогда на Памире. Подумай, Осель. А если вернется он и сердце позовет назад, то мешать не буду. Ты всегда свободна, Осель. С этими словами... Я взял Самата на руки и пошел по дороге. Долго ходили мы с ним. Ничего не понимал он, малыш мой. Осель пока от нас не уезжала. Но о чем она думала, что решила? Высох я за эти дни. Почернел лицом. И вот как-то в полдень вхожу во двор, смотрю, Самат по-настоящему пытается ходить. Асель поддерживает его, боится, упадет. Я остановился. Баке, а сын твой, «Уже ходит. Смотри!» Радостно улыбнулась она. Как она сказала? «Сын твой!» Я бросил лопату, присел на корточки и поманил к себе малыша. «Тай, тай, тай! Верблюжонок мой! Ну, иди ко мне! Топай ножками по земле! Смелее топай!» Самат раскинул руки. «А та!» Ковыляет ножками, бежит. Я подхватил его на лету. Высоко вскинул над собой и крепко прижал груди. «Осель», — сказал я, — «давай устроим завтра праздник разрезания пуд для детворы. Ты приготовь веревочку из белой и черной шерсти». «Хорошо, Баке», — засмеялась она. «Да-да, обязательно из белой и черной шерсти». Я сел на лошадь, поскакал к друзьям-скотоводам. Комыс привез свежего мяса и на другой день мы пригласили соседей на наш маленький праздник разрезания пут. Я поставил самато на землю, спутал ему ноги черно-белой веревочкой, как бы стреношил, а рядом с ним положил ножницы и скомандовал детям, что стояли на другом конце двора. Кто первый прибежит и разрежет путы, тому первый подарок, а остальным по очереди. «Пошли, ребята!» — махнул я рукой. Дети с Гиконем пустились бежать, как на скачках. Когда путы были разрезаны, я сказал Самату, «Ну, сын мой, беги теперь. Берите его, ребята, с собой». Дети взяли Самата за руки, и я проговорил вслед, никому не обращаясь. «Люди, мой же ребенок побежал по земле. Пусть он будет быстроногим скакуном». Самат бежал за детьми, Потом обернулся, а та... и упал. Мы с Осель разом бросились к нему. Когда я поднял земли малыша, Осель первый раз сказала мне, «Родной ты мой». Вот так мы стали мужем и женой. Зимой вместе с сынишкой съездили к старикам Ваил. Долго они были в обиде. Пришлось нам Сосель за все ответ держать. Я им всю правду рассказал, все как было. И они простили Осель. Ради внука простили. Ради нашего будущего. Время шло незаметно. Самату сейчас пятый год. Во всем у нас с Осель согласия, И только одного мы никогда не затрагиваем. Только об одном не упоминаем. Между нами как бы молчаливый договор. Тот человек для нас не существует. Но в жизни не всегда бывает так, как ты хочешь. Он объявился здесь совсем недавно. Случилась авария на дороге. В ночное время. Мы с соседом, помощником моим, побежали узнать, что произошло. Прибегаем. Грузовая машина врезалась в столбы. Шофер весь побит, почти без сознания и пьяный. Узнал я его. Только имя не мог вспомнить. Вызволил он нас однажды из беды. Потянул на буксире машину на перевал а это не шуточное дело по Далону. Раньше такого здесь не бывало. А он оказался напористым, отчаянным парнем, притащил нас на усадьбу. Очень понравился он мне тогда. По душе пришелся. Вскоре после этого кто-то добрался до перевала с прицепом. Совсем немного оставалось ему, да видно, что-то помешало. Завалил шофер прицеп в кювет. Бросил и уехал. Я подумал, еще тогда не он ли, это отчаянная голова. Пожалел, что не удалось мельчаку добиться своего. Но после машины стали с прицепами ходить через перевал. Приспособились ребята и правильно сделали. Честно скажу, в первый момент я не знал, что это был он. Человек, от которого ушла осель. Но если бы знал, сделал бы то же самое. Притащил я его домой... И сразу все стало ясно. В этот момент осель внесла дрова. Как увидела его, так и посыпались поленья на пол. Однако никто из нас и виду не подал. Будто встретились впервые. Тем более я должен был держать себя в руках, чтобы каким-нибудь неосторожным словом или намеком не причинить им боли, не помешать заново понять друг друга. Я тут ничего не решал. Они решали. Между ними было их прошлое. Между ними был их сын, с которым я лежал на кровати, прижимал к себе и ласкал. В эту ночь никто из нас не спал. Каждый думал о своем. И я о своем. Асель может уйти с сыном, это их право. Пусть они поступят так, как велит им сердце и разум. А я... Да что говорить не обо мне речь? Не от меня зависит. Я не должен мешать. Он и сейчас здесь. Ездит по нашей трассе. Где он был все эти годы? Чем занимался? Но это не важно. Это их дело. Мы возвращались в миром с обхода. Вечерело. Дымчатый весенний закат разливался в Поднебесье над ледяными вершинами теньшаня. С ревом проносились машины по дороге. Вот как оно получается. Задумчиво проговорил Баттемир после некоторого молчания. «Не должен я сейчас уезжать из дома. Если осильно думает уходить, пусть совесть ее будет чиста, пусть скажет об этом и получит последнее напутствие сыну. Ведь он мне родней родного, а отнять его у них не могу. Потому и не еду никуда, тем более на помир. Не для газеты, конечно, я рассказываю, просто как... Человек человеку. Вместо эпилога. С Ильясом мы расстались в оше. Он поехал на помир, а я по своим делам. Приеду, разыщу Алибека. Начну новую жизнь, мечтал Ильяс. Не думайте, я не пропащий человек. Пройдет время, женюсь. Будет у меня дом, семья, дети. Словом, все как у людей. И друзья, и товарищи найдутся. И лишь одного у меня не будет, того, что потеряно безвозвратно, навсегда, до последних дней своих. До последнего вздоха буду помнить осель и все прекрасное, что было между нами. Илья задумался, опустив голову. Помолчав, добавил. В день отъезда я пошел к озеру, на то самое обрывистое взгорье. Я прощался с Теньшанскими горами, с Иссыкулем. Прощай, Сыкуль, песня моя недопетая. Унес бы я тебя с собой, синевой твоей и берегами желтыми да не дано, так же, как я не могу унести с собой любовь любимого человека. Прощай, Осель. Прощай, тополек мой в красной косынке. Прощай, любимая. Будь счастлива.